Мария просыпается в разгар жаркого дня, видя, как пыль падает в солнечных столбах и слыша бурное чириканье птиц на деревьях. Она понимает, что настал будний день, начались уроки в школе. Она может себе представить, что происходит там, в покинутой ею жизни, на какое-то мгновение ей даже хочется назад, сидеть в душном классе, писать в тетрадке и не думать о том, что будет завтра, потому что завтра наверняка будет то же, что и сегодня». Но воображая себе медленное течение урока, полного страха и желания сна, Мария начинает радоваться, что она не там, а здесь, где никто не заставляет ее сидеть неподвижно за партой и смотреть в учебник, а можно просто лежать, заложив руки за голову, думать о чем хочешь и ничего не делать. К полудню она выглядывает на крышу, надеясь найти Юлю, но ее там нет. И Мария начинает бояться, что Юлю арестовала милиция за убийство дяди Андрея. И теперь она осталась одна и должна будет вернуться домой, что вызывает у нее приступ отвратительного ужаса. И когда, наконец, на крышу влезает Юля, таща сетку с бутылкой молока, батоном и еще какой-то едой, Мария радуется и идет по наклонной плоскости черепицы ей навстречу, поддерживая руками в воздухе равновесие. Они обедывают, намазывая ножом масло на куски батона и запивая еду холодным молоком. И Мария даже смеется над какими-то словами Юли. Но когда та предлагает ей погулять, отказывается, жалуясь на головную боль. На самом деле она просто боится идти вниз. Так проходит два дня, в течение которых Мария не хочет покидать крышу. Юля ходит покупать в магазине еду, а остальное время они играют в карты и разговаривают о прошлом а наступлением темноты сидят на крыше, глядя на фонари и угадывая, как проходит жизнь в окнах соседних домов. Иногда Мария пытается завести речь о милиции, но Юля словно не слышит ее и говорит о другом. В ночь на среду Мария снится, как они отбиваются на крыше от милиционеров, лезущих снизу через люк. Но милиционеры обманывают их, совершив интервенцию через мостик, переброшенный с соседнего дома. Хватают Марию, связывают ей руки за спиной и приговаривают к казни через столкновение с края крыши на асфальт. Ее поднимают за плечи над высотой. Она видит, как внизу серая кошка мирно пересекает место ее страшной гибели. На теплой летней улице нет ни души, и один из милиционеров спрашивает ее громким шепотом в самое ухо. «Хочешь полетать, девочка?» Мария кричит, что не надо ее бросать, что она во всем признается, что дядю Андрея убила только Юля, а она, Мария, тут вообще ни при чем, но милиционеры отпускают ее. И она летит. Окна противоположного здания проносятся вверх, и ветер вводит в голове с силой, нарастающей параллельно ее ужасу. Удар происходит с громким треском. Мария просыпается в темноте и сразу ощущает, что одна. Она проводит рукой по матрацу рядом с собой, он еще сохраняет остатки тепла, спавшей на нем Юля. И тогда Мария вспоминает, что в момент пробуждения заметила движение около чердачной двери. Она вскакивает и, подкравшись к выходу, выглядывает на крышу. Там никого нет, но в ночной тишине, полное журчание звезд, она различает короткий, еле слышный звук той, другой двери, замкнувшейся на своем косяке. Мария не понимает, куда отправилась Юля. Ей становится страшно, но еще больше не хочет она сейчас оставаться одна и потому спускается через люк на лестничную площадку. Она слышит, как стучат туфельки Юли, сбегающей по лестнице в абсолютной темноте. Мария тоже спускается, держась за перила и решаясь бежать, потому что ступенек совершенно не видно. Она минует два пролета, когда за Юлей со скрипом затворяется дверь подъезда. После мучительной борьбы с темнотой и множеством таящихся в ней ступенек, изгибающихся под ногами, как внутренние клавиши гигантской музыкальной шкатулки, откуда нет выхода, Мария выбегает на улицу, и асфальт больно впивается ей в босые ступни. Юля быстро движется где-то впереди, то пропадает, а снова появляясь в фонарных пятнах. Мария бежит за ней вслед по тенистой травяной полосе, из которой растут каштановые деревья. А когда до Юли остается метров пятьдесят, Переходит на шаг, стараясь прятаться за стволами, На случай, если Юля вздумает обернуться. Но Юля не оборачивается, а просто идет вперед, Пересекая пустые проезжие части, В мигающие желтой краске светофоров, Минуя черные провалы магазинных витрин, И заброшенные лотки временных базаров, Существующих вечно, И наклеенные на каменных заборах афиши, И матово-красные фонари полуспящих кафе. Каштановая аллея быстро кончается. Мария прячется теперь в тени домов и низших дверных проемов. В окнах нигде не горит свет, так что Марии кажется, будто она попала в какой-то другой город, или в другое время, или в другую жизнь.